Другое место, другое время. Интерлюдия вторая. Забытый ныне город, много-много лет тому назад. Пират, который остаётся метафорой, но тем не менее человек, и испытывает порой трудности с совмещением в себе того и другого, стоит на берегу, глядя на корабли, которые плывут по беззвёздному морю, неподалёку от гавани. Он даёт себе волю вообразить себя и рядом с собой девушку на борту одного из таких кораблей, плывущих всё дальше и дальше в будущее, прочь от этой гавани к новой. Он представляет себе это так ясно, что почти верит, что это произойдёт. Он видит себя вдали от этого места, свободным от всех его правил и ограничений, свободным от всего, кроме девушки. Он почти что видит звёзды. Он притягивает к себе девушку, обнять её, обогреть. Он целует её в плечо, воображая, что у них впереди вся жизнь, когда у них на деле осталось лишь несколько кратких минут. То время, которое пират воображает себе, оно не в этом городе и не сейчас. Оно будет не скоро. Корабли далеко от берега, а за спиной у них уже бьют тревогу городские колокола. Пират знает, хотя не хочет себе в этом признаться, что кораблям ещё плыть да плыть. Девушка, которая тоже метафора, вечный изменяемый метафора, которая лишь изредка облачается в форму девушки, тоже об этом знает и даже лучше знает, чем он. Но они о таком не говорят. Уже не в первый раз они стоят вместе на этих берегах. И не в последний. Это история, которую они проживают снова и снова, вместе и врозь. Клетка, в которой они сидят оба, очень большая, и ключа к ней нет. Пока что. От сияющего беззвёздного моря девушка тянет пиратов в тень. где можно с большим толком использовать те минуты, что остались у них двоих до того, как вмешается время и судьба. Отдать ему как можно больше себя, чтобы он её помнил. Когда их найдут, когда девушка с открытыми глазами встретит свою смерть, а в ушах её будут звучать крики её возлюбленного, прежде чем беззвёздная тьма снова заявит свои на неё права. Она увидит океаны времени, которые простирались между этой точкой и их свободой, чистые и огромные, и увидит способ, как их пересечь.